Глава 39. Палермо. «Твоя мама по-прежнему хотела, чтобы он вернулся?» — спрашиваю я. «Она никогда не закрывала для него дверь», — говорит Джоэль. «А он?» «Все еще любил ее». «Тогда почему он вернулся в Германию?» «Возможно, у него было задание, о котором мы не знаем». Она разбирает фотографии на кровати. Складывает стопки, сортируя по годам и людям, как будто это может дать ответ. У нас есть только предположения, намеки, но нет никаких доказательств, которые разрешили бы мои последние сомнения. Сама природа его возможной работы такова, что никаких письменных документов не существует, а если они и есть, то к ним нет доступа. Как бы мне хотелось, чтобы он был сейчас с нами, и мы могли бы его обо всем расспросить». Никогда еще я не тосковала по нему так сильно. Никогда еще я не была так зла на него. Ты не оставил нам ничего, кроме чемодана полного фотографий и дома полного вопросов. Каким он показался тебе тогда? Счастливым? Не, потерянным. Непрекаянным. Как бездомный. Я отвезла его в аэропорт и спросила, что он собирается теперь делать в Германии. Он лишь сказал, чтобы мы не волновались. А в самом конце мы еще и поссорились. Из-за чего? Мы пили кофе в зале вылета, и он говорил вещи, которые меня раздражали. Мы оба были на взводе. Знаешь, я тогда потеряла ориентиры. Весь Израиль праздновал победу, семья погрузилась в траур, а я... Была как под наркозом. После похорон Виктора я больше ни разу не плакала. Конечно, у нас с ним были непростые отношения, но почему же я не могла плакать, когда он умер? Что-то во мне изменилось. Мне нужно было с кем-то поговорить, с кем-то со стороны, как папа. Я надеялась, что он меня поймет. В конце концов, когда-то он тоже был солдат. А потом не смог этого больше вынести. Но он вдруг на мои вопросы стал отвечать какими-то лозунгами, как Виктор, как говорили в армии. Но именно в них я начинала сомневаться. Что именно он сказал? Что гордится мной, что мы героически сражались, что этот блиц-крик. Я не хотела слышать все это, по крайней мере, не от него. Я не гордилась собой. Почему? Жель закуривает, ей нелегко говорить об этом. Не забывай, что это был шестьдесят седьмой год. Лето любви, Вьетнам, рок-группа «Благодарные мертвецы». Я только недавно пережила свой первый трип на пляже в Яфе с друзьями. Это было... Ты когда-нибудь пробовала ЛСД? Нет. Советую. Мы танцевали босиком, и небеса словно открылись нам. Хотелось обнять весь мир. Я вдруг увидела, как все совсем связано. А вскоре я сидела в танке с теми же людьми. Там было тесно, жарко и шумно, кругом пустыня. И мы стреляли, как бешеные. Утром, когда мы загружались, меня рвало от страха. В полдень я увидела первого египетского солдата. Обгоревший, черный с головы до ног. на разрушенном танке. Вечером мы смеялись рядом с трупами египтян, шарили по их карманам в поисках сигареты и курили. Завтра утром мы захватим Каир. А чем займемся после обеда? Мы так шутили. Я была потрясена, насколько это просто. Как быстро превращаешься в животное. Теряешь сострадание и человечность. В тебе остается лишь инстинкт. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. Как в дурмане. И после быстрой победы вся страна впала в такой транс. Конечно, я радовалась нашей победе, но я запуталась. Мне стало страшно, я испугалась себя самой. Прости, что я здесь курю. Она встает и открывает балконную дверь. Снаружи поют птицы, из соседских садов несутся детские голоса. Я сказала, папа, я просто хотела, чтобы мои друзья вернулись домой невредимыми. Я отдала бы каждый сантиметр земли ради того, чтобы вернуть мертвых к жизни. А что он? Принялся объяснять, что Виктор умер не напрасно. Не пойми меня неверно, то, что он говорил, было правдой. Однако из его уст это звучало так безжизненно, так шаблонно. Я больше не чувствовала его. Я хотела, чтобы кто-то понял мои сомнения. Правильно ли я поступила? И папа оправдал меня. Я сказала ему: Я села в этот танк, чтобы защищать свой народ, но не для того, чтобы угнетать другой народ. Сейчас мы контролируем всю землю до Иордана, но что будет с людьми, которые там живут? Миллион арабов? А он сказал. «Тише, не так громко. Следи за тем, что говоришь». «А когда у тебя появились сомнения?» — спрашиваю я. Она тихо закрывает балконную дверь, как будто кто-то может подслушивать. На обратном пути из Синая мы остановились в Газе. Был комендантский час, и вдруг мимо нас прошла маленькая девочка. Вот так просто. Мимо вооруженных солдат перед танками. не обращая на нас внимания, словно нас здесь вовсе нет. Я окликнула ее, и она обернулась. Маленькое нахальное создание с черными волосами, почти как у меня. Я помахала ей улыбнулась, надеясь, что она улыбнется в ответ. Но она не оказала мне такой любезности. Она словно видела меня насквозь. Потом из одного из домов вышла женщина и быстро увела ее. Она боялась нас. Но в дверях девочка обернулась. Я до сих пор помню, как она смотрела на меня. В ее глазах не было ненависти. Но уязвленное достоинство и упрямая гордость. Ее глаза как будто говорили «Ты меня не сломаешь». Это поразило меня в самое сердце. Я не знала, Через что ей пришлось пройти, я знала только, что все, что с ней произошло, было сделано от нашего имени. Но я росла с совсем другим представлением о том, кто мы такие. И что же папа, кто меня этому учил? Он просто молчал. «Как ты относишься к нашей оккупации?» — спросила я. Он сказал лишь «я на вашей стороне». Он хотел защитить тебя. «Я уже давно выросла». Какого чёрта она не рассказала об этом Элиасу? Чем ближе я подхожу к ним обоим, тем более проницаемыми кажутся границы их идентичности. Но дело не в них, а в моем представлении о них. Стричь под одну гребенку такую неоднородную группу, как евреи или израильтяне, так же неразумно, как пытаться поймать снежинки с очком для бабочек. Каждый человек — это космос, и столь же неразумно сужать его до коллективной идентичности — арабы, христиане или мусульмане. Проблема в глазах смотрящего. «Я хочу есть», — говорит Джоэль, и мы спускаемся на кухню. Тишина в гостиной. С каждым днем морец все больше исчезает. Мы выходим из дома через заднюю дверь и садовые ворота мимо запертого гаража. Как воры. Разве что мы ничего не уносим. Я радуюсь людям на площади, их разговорам и объятиям, успокаивающие банальности повседневной жизни. Мы покупаем оранчини и едим их, сидя в старой гавани. Бирюзовая вода блестит, покачивая рыбацкие лодки. Туристы сидят перед тротторией. Морец жил внутри открытки. Я представляю, как он сидел на скамейке на набережной, наблюдая за молодой парой на веспе, за ребёнком с рожком мороженого в руке, за разноцветными педальными лодками в бухте Мандела. Представляю, как мир разворачивался перед его глазами, не заставляя его сердце биться чаще. «Он что, не оставил тебе свой адрес?» — спрашиваю я. «Оставил, конечно. В западном Берлине, без имени, просто абонентский ящик. Но я потеряла листок». Потеряла? Милая, я была молода. Я же не знала, что это последняя встреча. И вообще я потеряла голову. Не понимала, что мне делать. Бросила учебу и поехала в Индию. Почему в Индию? Все тогда ехали в Индию. Даже Битлз. Я хотела поселиться в Ашраме, забыть о войне, найти себя. В итоге несколько дней просидела под кайфом в туалете. Но мне было хорошо. Я встретила людей, которые были совершенно иными. Мы были заперты в маленьком Израиле, не могли посетить соседнюю страну. Индия очистила мою голову. Раньше я была на 100% израильтянкой, нет, на 200%, потому что моя семья была таким непонятным перемешанным салатом. За границей я поняла, что весь мир — это салат. И я влюбилась. Жан-Люк, музыкант. Мы поехали в Париж. Это самое глупое, что ты можешь сделать. Молодой курицей поехать в Париж с парижанином. 68-й. Конечно, у нас ничего не вышло, но я затусовалась с его приятелями, заработала немного денег. Мы пели на Монмартре, а потом мне просто повезло. Меня приняли в музыкальную академию. Я представляю, моя мама в Париже, где у них стыковка рейсов. Она идет по Монмартру, Воздух потрескивает революции, горят машины, летят булыжники. Но все кафе забиты народом. Она не боится, она просто одинока. Город любви, думает она, где же здесь, черт возьми, любовь? Затем она видит группу поющих хиппи. Может быть, она танцует с ними. Может быть, кто-то влюбляется. Может быть, они вместе выпивают. Может быть, она спрашивает женщину с темными кудрями, откуда то родом. Та похоже на североафриканку. Из Парижа, отвечает по-французски Жоэль, а ты из Нью-Йорка. I come from New York.